Издательство «Бомбора». Океан книг. Николя Доменк. Масс-эффект. Восхождение к звездам, История создания космооперы «Байоэ». Читает Всеволод Уваров. Моей Моя невесть Анжелика, которая поддерживала меня на Капитанском мостике Нормандии во время написания этой книги. Видение. Я — композитор, и рассказывать истории всегда было одним из моих самых заветных желаний. Я безмерно восхищаюсь всеми видами развлечений, в которых приключения героев раскрываются в интересной и увлекательной форме. На мой взгляд, Mass Effect — один из лучших примеров, и я всегда буду благодарен ее создателям за то, что позволили мне принять участие в изложении их истории. Я большой поклонник научной фантастики. Это идеальная смесь тайны, эскапизма и повествования, свернувших с проторенной дорожки. Когда директор Кейси Хатсон предложил мне написать музыку, главная идея была максимально уйти от традиционного звучания космической оперы и привнести в серию неповторимый музыкальный стиль, более синтетический и инопланетный. Хотя мы могли использовать оркестровые элементы, именно электронные инструменты должны были определять эту Вселенную. Мне кажется, что такой дальновидный подход к акустическому повествованию, стопроцентная заслуга Кейси, весьма способствовал уникальному ощущению погружения, которое испытываешь, играя в Mass Effect. Разумеется, эта концепция не оригинальна для научно-фантастических фильмов, но в 21 веке она стала в определенном смысле новаторской, особенно для компьютерной игры. Темы и саундтрек для первого эпизода мы писали вместе с Сэмом Халиком. Вселенная Mass Effect огромна, и для создания музыки было важно иметь больше одного голоса. В конце концов, нам удалось создать образец саундтрека к игре, и мы поделились им с Ричардом Джейксом и Дэйвом Кейтсом, которые помогли нам закончить катсцены. В Mass Effect 2 игра предлагала игроку путешествовать сквозь галактику в поисках сторонников, которые помогли бы ему спасти Вселенную. Так что я тоже привлёк сторонников. Сэм Халик и Дэвид Кейтс привели очень талантливого Джимми Хинсона — Таким образом, музыкальный пейзаж стал столь же богатым, как и сценарий. Сейчас я считаю, что такой подход сработал просто здорово. В результате процесс создания был совместным, а не индивидуальным. Именно так и создаются игры, это куча работы. Игры не идеальны, но когда они настолько хороши, можно закрыть глаза на неизбежные недостатки, Как у любого развлечения, которое дарит новый опыт на протяжении нескольких частей. По моему мнению, нужно пройти каждую часть Mass Effect несколько раз. Вне сомнения, Николя доминг фанат «Масс-эффект», о чем и свидетельствует данное издание. Его страсть и желание рассказать историю и то, что за ней скрыто, заслуживают внимания. Он посвятил около года написанию этой книги на радость любителям «Масс-эффект», которые смогут заново взглянуть на эту вселенную благодаря его оригинальному видению. Пусть самоубийственная миссия капитана Шепарда всегда вдохновляет нас преодолевать опасности и защищать человечество снова и снова. Джек Уолл, композитор, создатель саундтрека Mass Effect 1 и 2. Предисловие. Иногда Землю от звезд отделяет лишь одно биение сердца. Для меня Mass Effect стало импульсом такой выразительной силы, что я иногда забывал о своей родной планете. Никто мне не верит, и тем не менее, меня похитили инопланетяне. Они отвезли меня на свой корабль, где я и остался. Им был нужен лидер, союзник, капитан, Впрочем, я не единственный. Миллионы человек по всему миру пережили тот же опыт. Однако в этих историях есть более или менее значительные различия. Словно конкретные решения имели непредвиденные последствия, и у каждого они были свои. Перечислить все из них невозможно, переменных слишком уж много. Но существуют константы. Открыв для себя масс-эффект, мы все отправились в незабываемое путешествие во времени и пространстве. И в тот момент мы все были шепардом. Нормандия стала местом сбора, символом передвижным домом среди звезд от приключения к приключению. Масс-эффект вызвала такой отклик у геймеров не только благодаря тому, что обращалась к публике, выросшей на большом количестве классики научной фантастики. Она опиралась на совсем молодой вид медиапродукции, способный предложить опыт, который кино и литература не могли повторить. Погружение, интерактивность, идентификация и свобода выбора — Факторы, которые вместе с невероятно многогранной и наполненной вселенной сделали из этой саги непревзойденный эталон компьютерной космооперы. BioWare уже поразила всех несколькими годами ранее, работая с лицензией «Звездных войн» в своей игре Knights of the Old Republic». Но Mass Effect родилась исключительно как видеоигра и использует всю свою игровую специфику, чтобы погрузить игрока в созданный мир. Что, вероятно, частично объясняет, почему экранизация, о которой говорят почти 10 лет, так и не вышли в свет. И, наверное, стоит этому только порадоваться. С самого своего рождения в 1962 году вместе с SpaceWare компьютерные игры будоражили воображение любителей космических приключений. Однако, 45 лет спустя, Mass Effect стала первой игровой франшизой, оказавшей такое сильное влияние, что стало популярным произведением массовой культуры. Разумеется, речь идет не о том, чтобы принизить важность и качество других творений в жанре космической оперы, в особенности таких JRPG, как Star Ocean, Xenosaga или, конечно же, Fantasy Star. JRPG. Поджанр RPG или ролевых компьютерных игр характерны для Японии. У JRPG много общих черт с западными RPG, однако есть и уникальные игровые механики, например, боевая система. Но трудно отрицать, что игры BioWare имеют беспрецедентный масштаб. До такой степени, что когда «Новый звездный путь» выходит в кино, нередко можно услышать, что его эстетика напоминает эстетику масс-эффект. А ведь эстетика игры изначально была частично вдохновлена работами Сида Мида, который определил культовый стиль научной фантастики 60-х-80-х годов. Как говорится, круг замкнулся. Сид Мид. американский художник, дизайнер и футурист. Приобрел широкую известность как автор концепт-арта для научно-фантастического кино, в частности, первого полнометражного фильма «Звездный путь». Несмотря на неоспоримый успех, серия раскалывает даже собственных фанатов. Идет ли речь об исследованиях на вездеходе Макка, о расширении аудитории с помощью упрощенных РПГ-элементов или о финале третьей части трилогии? Мнения часто разнятся, взгляды расходятся, а дискуссии разгораются. Изменения и различные аспекты геймплея, конечно же, будут детально рассмотрены в данной книге. Это также позволит изучить соотношение между трансформациями и переменами, произошедшими в Байове в течение этих лет. Одно остается неизменным. Помимо споров, законных, вокруг отдельных эпизодов, сага в целом охватывает такое невероятное изобилие тем и образов, стимулирующих фантазию поклонников научной фантастики, что это позволяет с легкостью преодолеть все противоречия. Конечно, эта книга коснется всего, что вращается вокруг звезды Mass Effect, всех самых сильных сторон и самых ожесточенных споров. А также, поскольку речь идет о большом количестве отсылок классики научной фантастики, позволит понять, что делает этот жанр одним из самых захватывающих. В центре исследования и анализа будет оригинальная трилогия. Новая часть «Андромеды» еще слишком свежа, чтобы рассматривать ее детально. Настоящая книга вышла во Франции в 2017 году. но ей можно целиком посвятить будущую книгу. Поскольку сага создавалась большим количеством людей, мне казалось важным поместить ее в более широкий контекст. История BioWare по меньшей мере, особенная. Она олицетворяет уникальную историю успеха в области компьютерных игр. Поэтому данная книга представляет отличную возможность раскрыть ее секреты. От небольших интересных фактов до самых нашумевших событий. Если вы не возражаете, настала пора подняться на борт Нормандии и снова покинуть Землю, чтобы изучить эту плодовитую Вселенную. Ведь, как сказал Циолковский, один из отцов космонавтики, Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. А благодаря масс-эффект до звезд рукой подать. Николя Доменг Страстно увлеченный миром игр, Николя Доменг с самого детства мечтал стать журналистом. В 2002 году опубликовал в интернете свои первые тексты, среди которых было большое досье, посвященное саге «Метроид». Это привлекло внимание его будущих работодателей и открыло ему двери в мир печатной журналистики. Доменг стал писать для изданий, посвященных манге и японской анимации, а затем в 2004 году присоединился к редакции журнала «Геймплей RPG» по случаю выхода дополнительного номера о саге Final Фэнтези». В 2006 году с той же командой работал над журналом Background, а затем на несколько лет покинул мир журналистики ради изучения английского языка. В 2009 году он работал для французского сайта GameWeb, где публиковал несколько статей, в частности о Mass Effect. В 2015 году Доменк создал собственный сайт, чтобы писать на более разнообразные темы, а в следующем году присоединился к Third Editions.